Герой книги, молодой парижанин, в котором так своеобразно сочетались романтичности трезвого мученого, казался Дориану прототипом его самого, а вся книга — историю его жизни, написанной раньше, чем он ее пережил. В одном Дориан был счастливее герой этого романа.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 Последние главы книги, в которых сполна трагическим, хотя и несколько преувеличенным пафосом, описывались скорби отчаяния человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других людях и в окружающем мире, Дэриан читал с чувством похожим на злорадство. Впрочем, в радости, как и во всяком наслаждении, почти всегда есть нечто жестокое. Да, Дэриан радовался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 и создан видимый мир. И, несомненно, для Дориана сама жизнь была первым и величайшим из искусств, а все другие искусства только преддверием к ней. Конечно, он отдавал дань и моде, которая на время может осуществить любую фантазию, добившись всеобщего ее признания, и дандизму, как своего рода стремлению доказать абсолютность условного понятия о красоте. Его манера одеваться, те моды, которыми он время от времени увлекался, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на балах в Мэйфере и в клубах Пэл-Мэл. Они подражали ему во всем, пытаясь достигнуть такого же изящества даже в случайных мелочах, которым сам Дериан не придавал никакого значения.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 если это прошлое еще живо, то, во всяком случае, не в виде обязательств или сожалений, ибо даже воспоминание о счастье есть своя горечь, а память о минувших наслаждениях причиняет боль. Именно создание таких миров представлялось Дариану Грэю главной целью или одной из главных целей жизни. И в погоне за ощущениями, новыми и упоительными, которые содержали бы в себе основной элемент романтики «необычайность»,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 а иногда подолгу сидел в их сумрачной тени, слушая, как люди шепчут сквозь ветки и решетки правду о своей жизни. Однако Дориан понимал, что принять официально те или иные догматы или вероучения значило бы ставить какой-то предел своему умственному развитию, и никогда он не делал такой ошибки.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 Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в порусозреваниях пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, хавении, от запаха которой можно обезумить, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии.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 В него музыкант не дует, но через него во время игры втягивает в себя воздух. И резко звучащий туры амазонских племен. Им подают сигналы часовые, сидящие весь день на высоких деревьях, и звук этого инструмента слышен за трилье. И тепонацли с двумя вибрирующими деревянными языками, по которому ударяют палочками, смазанными комедию из млечного сока растений. И колокольчики от ацтеков, йотли — подвешенные гроздьями наподобие винограда, и громадный барабан цилиндрической формы, обтянутый змеиной кожей, какой видел некогда в мексиканском храме спутник Кортеса Бернальд Диас, так живо описавший жалобные звуки этого барабана. Дорианы эти инструменты интересовали своей оригинальностью.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 розовые золотистые, как вино, топазы, карбункулы, пламенно-алые, с мерцающими внутри четырехконечными звездочками, огненно-красные венисы, оранжевые и фиолетовые шпинели, аметисты, отливающие то рубином, то сапфиром. Дыряна пленяла червонное золото солнечного камня и жемчужное белизна лунного камня и радужные переливы в молочном опале. Он раздобыл в Амстердаме три изумруда необыкновенно крупных и ярких и стал обладателем бирюзы де левьейль-рош, старинного происхождения, предмета зависти всех знатоков. Дариан всюду разыскивал не только драгоценные камни, но и интереснейшие легенды о них. Так, например, в сочинении Альфонса «Клерикалис дисциплина» наставление для клириков упоминается о змее с глазами из настоящего геацинта.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 Алмаз может сделать человека невидимым, а индийский агат одаряет его красноречием. Сердалик утешает гнев, гиацинт наводит сон, аметист рассеивает винные поры. Гранат изгоняет из человека бесов, а от аквамарина бледнеет луна. Селенит убывает и пребывает вместе с луной, а милоцвет изобличающий вора теряет силу только от крови козлёнка.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 Углубившись в их изучение, Адериан обладал удивительной способностью уходить целиком в то, чем занимался, он чуть ли не с горечью замечал, как разрушает время все прекрасное и неповторимое. Сам-то он, во всяком случае, избежал этой участи. Проходило одно лето за другим, и много раз уже расцветали, увидали желтые жанкили, и безумные ночи вновь и вновь повторялись во всем своем ужасе и пожоре. Адериан не менялся.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 ожник может увидеть в природе или ту одежду принца карла орлеанского на рукавах которые были вышиты стихи начинавшиеся словами мадам же sweet тужу ее мадам я очень счастлив и музыка к ним причем нотной линейки вышиты были золотом а каждый нотный знак четырехугольный как принято было тогда четырьмя жемчужинами. жемчужинамидырриан прочел описание комнаты приготовленной в Реймском дворце для королевы и анны бургонской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 жёлтые китайские драпировки тончайшей работы, книги в переплётах из атласа цвета корицы или красивого синего шёлка, затканного флёр-де-ли, лилиями, птицами и всякими другими рисунками. Вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жёсткий испанский бархат, грузинские изделия с золотыми цехинами и японские фукусос — золотисто-зеленых тонов с вышитыми по ним птицами чудесные окраски. Особое пристрастие имел Дырян к церковным облачениям, как и ко всему, что связано с религиозными обрядами. Больших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 Дериан был также обладателем великолепной ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся узором, золотыми плодами граната, венками из шести лепестковых цветов и вышитыми мелким жемчугом ананасами. Арарий был разделен на квадраты, на каждом квадрате изображены сцены из жизни Пресвятой Девы, а ее венчание было вышито цветными шелками на капюшоне. Это была итальянская работа 15 века.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 Были у Дориана и другие облачения священников, из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, желтые комки и глазета, на которых были изображены страсти, господни распятия, вышитые львы, павлины и всякие эмблемы. Были долматики из белого атласа и розового штофа с узорами тюльпанов, дельфинов и французских лилий.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 а, проходя мимо него, презрительно усмехались или устремляли на него холодные испытующие взгляды, словно желая узнать, наконец, правду о нем. Дриан, разумеется, не обращал внимания на такие дерзости и знаки пренебрежения, а для большинства людей его открытая добродушие и приветливость, обаятельная, почти детская улыбка, невыразимое очарование его прекрасной, неувядающей молодости были достаточным опровержением возводимой на него клеветы — Так эти люди называли слухи, ходившие о Дериане. Однако же в свете было замечено, что люди, которые раньше считались близкими друзьями Дериана, стали его избегать. Женщины, безумно влюбленные в него, для него пренебрегшие приличиями и бросившие вызов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса, когда Дериан Грей входил в комнату.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 Дериан видел в человеке существо с мириадом жизни, и мириадом ощущений, существо сложное и многообразное, в котором заложено непостижимое наследие мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков. Дериан любил бродить по холодной и мрачной портретной галерее своего загородного дома и всматриваться в портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт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 Уж не подсознательное ли воспоминание о рано отсветшей красоте далекого предка побудило его, Дариана, неожиданно почти без всякого повода высказать в мастерской Безела Холварда безумные желания, так изменившие всю его жизнь? А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в брызжах золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Энтони Шерард, а у ног его...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 А потом на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, влеком их мулами серебряными подковами, возвращался в свой золотой дворец гранатовой аллеей, провожаемый криками толпы, проклинавшей его Цезаря Нерона. Он был Игелио Габалом, который, раскрасив себе лицо, сидел за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиню Луны из Карфагена, чтобы сочетать ее мистическим браком с Солнцем. Вновь и вновь перечитывал Дериан эту фантастическую главу и две следующие, в которых, как на каких-то удивительных гобеленах или эмалях искусной работы, запечатлены были прекрасные и жуткие лики тех, его пресыщенность, порог и кровожадность превратили в чудовищ или безумцев. Филиппа, герцог Миланский, который убил свою жену и намазал ей губы алым ядом, чтобы ее любовник вкусил смерть с мертвых уст той, кого он ласкал. Венецианец Пьетро Барби, известный под именем Павла II и в своем тщеславии, добившийся, чтобы его величали Формозус, прекрасный, Его тиара, стоившая 200 тысяч флоринов, была приобретена ценой страшного преступления. Джан Морей Висконти, травивший людей с собаками, когда он был убит, труп его усыпала розами любивший его Гетера. Чезаре Борджа на белом коне. С ним рядом скакала брата убийства, и на плаще его была кровь Перротто. Молодой кардинал, архиепископ Флоренции, сын и фаворит папы Сикста IV Пьетро Риарио,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 По преданию он был сыном дьявола и обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу. Джам Чиба в насмешку именовавший себя невинным, тот Чиба, в чьи истощенные жилы еврей-лекарь влил кровь трех юношей. Сиджизмонда Молотеста, любовник из и сюзеренный властитель Римени, который задушил салфеткой поликсену, а Джиневре де Эсте поднес яд в изумрудном кубке.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 И, наконец, Грифонетто Бальоне в нарядном камзоле и алмазами шляпе на акантоподобных кудрях, убийца Асторе и его невесты, а также Симонетто его пожа столь прекрасный, что когда он умирал на желтой пьяце Перуджи, площади Перуджи, даже ненавидевшие его не могли удержаться от слез, а проклявшая его аталанта благословила его. Все они таили в себе какую-то страшную притягательную силу. Они снились Дориану по ночам, тревожили его воображение днем. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления. Отравляла с помощью шлема или зажженного факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, раззолоченных мускусных шариков и янтарного ожерелья. А Дориан Грей был отравлен книгой. И в иные минуты зло было для него лишь одним из средств осуществления того,